17 ноября 1928 года. Ленинград. А поязовца Стрельникова тревожила история про пороги. Давно уже он не интересовался ни одной из предложенных задач, ни соотношением глаголов и существительных в речах Ленина, ни ритмами в детской поэзии. А тут было на чем посидеть ночь, как в блаженном 21-м, когда, только что вернувшись с фронта, он вдруг раз и открыл с голоду семантическое поле четырехстопного хорея — На материале песни «Как родная меня мать». Прелесть задачи состояла в том, что роман, да, явно писали две руки, но как бы левая и правая, принадлежащие одному человеку, владевшему ими с равной свободой. Вспоминался Стрельникову так называемый «Манускрипт Мерлина». Им был одержим Калиновский, читавший стрельнику лингвистику в 16 году. Манускрипт нашелся на распродаже курьезов в монастырской библиотеке. Хранитель считал его подделкой, с которой странствовал безвестный лекарь, чтобы заморочить голову богатым горожанам. Текст был писан неизвестной азбукой, и сопровождался загадочными картинками «Девы в садах». И расшифровке не поддавался, но Калиновский его купил и подверг анализу по собственной методе. Оказался язык, и не один, а два, с полным соответствием открытому лично Калиновским закону распределения. Явно осмысленный текст, непонятно о чем, в первой части на одном наречии, во второй явно на другом, тоже непонятном, но еще более иностранном. Мазуров тогда сказал «Другая планета». Клингенмайер предположил, что текст вообще не о понятиях и написан не словами, а шифрует именно соотношения, то есть при подстановке любых слов получается осмысленно. Это уж так было мудрено, что никто не понимал, но Клингенмайер успешно подставлял, и всегда у него получалось осмысленно. Якобы Мерлин открыл алхимические соотношения между всеми вещами, и если ими пользуются, то можно вести себя правильно. Манускрипт оставался прочитан, по крайней мере, ни одна версия не была полностью обнародована, но Клингенмайер, судя по его удивительной биографии, вел себя правильно. Зато был открыт и обнародован закон Калиновского о статистическом распределении исходных оборотов в тексте, а вслед за ним и десяток правил, которые Стрельников запомнил с тех самых пор, да не к чему было приложить. Теперь лежало перед ним нечто полюбопытнее, чем манускрипт Мерлина с той разницей, что текст был понятен. Даже слишком. Непонятно было, откуда он взялся и как действовал. Потому что ведь забирал, он с радостью это почувствовал. Во всяком филологе первичен вкусный, верьте тому, кто скажет, будто вкус антинаучен. Действовало с такой силой именно потому, что написано было с двух точек, как с двух точек снят штурм гражданин победитель. но у камеры нет своих пристрастий. Как же Шеристов в себе так соединил? Ответ о двойном авторе разрешал все противоречия, но вот же штука. Любимый час, любимый вид, ночь, половина первого, высшая точка его интеллектуальных возможностей. Садовников рассчитал им всем биоритмы, лампа, яблоко, слои сизого дыма, сырые крыши в окне. Он применил третье правило Калиновского «Статистика конструкции, существительное плюс глагол», функция грамматической основы. В фрагменте А насчитал 283, в фрагменте Б 295 в пределах погрешности, а в мареве 360 на 60 страниц, то есть процент сошелся до десятых. Пересчитал. Для таких вещей хорошо держать лаборанту, но какой ему лаборант? Вся молодежь обслужила патриарха Долбенина с его фольклором. Кому нужен фольклор, что в нем?» «Ладно же, что нам скажет пятое правило, существительное с прилагательным в препозитивные позиции. На всякий случай он посчитал потом постпозитив, шелестов, будь он а или Б, этим наследием символистов почти не пользовался, лук зеленый, сердце горящее, мои один след, мой Псков, весы в отцовской приемной. Сходилось». Он замерил и среднюю длину слов в предложении, и фрагмент «Б», как положено сводке боевых действий, было и впрямь динамичней, 8 против 12 в любовной главе, но те же цепочки однородных глаголов, независимо от того, Панкрат ли свою анфису, 72-я кавдивизия восставших вешенцев, было около пяти снани в одном глазу, когда он взялся за Гулина. Гулин разочаровал его еще в первом чтении, Типичный народолюбец писал, как человек с бесконечным запасом времени, вялым, нагорячиво, мутно. Разумеется, ничего общего с бешеным водоворотом первых двух частей у Шелестова, с двумя стремительными воронками, любовно-революционной войны. Гулим писать вообще не умел, видно было, что ни дня не пробовал в строю, показать, что любил только патриархальность и зверство, особенно подробно описывал еду. Взяла половые, у него выходили так сахарно и скучно что чувствовалось желание скорее вернуться к еде. Вообще проза была сырая, никакого сходства с глаголистой поджарой, жарко дышащей с кроговорки шелества, всегда словно шепчущего бабе в ухо «Соглашайся, ему. Для очистки совести прогнал его через третий и пятый подсчет, и ничего, конечно, общего, сам ритм фразы другой. Если пороги и писала чья-то вторая рука, принадлежала она молодому, горячему и не испорченному опытом, тому, кто должен был полностью дублировать шелестство с той поправкой, что противоположных взглядов. Что могло все это значить? Где, в какой миг происходил в голове у автора этот полный разворот, никак не сказывавшийся на силе и плотности слога? Сон начинал уже оборвать Стрельникова, он всегда в седьмом часу дремотно смаривался, Привычка думать в темпе и манере разбираемого текста осталась у него с детства, он и теперь разговаривал с собой на языке порогов. Но прежде чем закималить, исключительно лишь для очистки совести, решился на последнюю пробу. Правду сказать, десятый закон учитывал закономерность третистепенную и не нашедшую пока мест применения. Ясно было, что и длина фразы, и количество глаголов на абзац – Писательские константы, обозначающие скорость мышления, энергию, а число инверсий говорило о склонности к перверсии. Но к чему нужен десятый закон, сам Калиновский знал приблизительно, а теперь уж не спросишь. Но Стрельников при всем быстроумии был бездобросовестный, тем и славился. И еще час убил на то, чтобы прогнать оба фрагмента по десятому параметру. Когда досчитал, сон отлетел от него мгновенно. Так шпион машинально раскрывает шифровку, уписывает слова, пользуясь железнодорожным справочником или мало ли, а потом читает получившиеся и волосы встают дыбом. Десятый критерий Калиновского давал разброс полный, полярный, не простое несовпадение, а законченную противоположность, найти которую так же трудно, как идеальную возлюбленную. Вопреки всем прежним пунктам, результат десятой проверки вопил не он, не он! Фрагменты А и Б писали не разные, но взаимоисключающие люди, Стивенсонский джеки или Хайт. И Стрельников и пересчитывать не стал, ибо о чем-то таком догадывался с самого начала. Просчитал Гулина, Гулин и тот оказался больше похож на автора А, чем автор Б. Но Гулин это уж было так, для последней честности. Склийское питерское утро застало Стрельникова над листком отчета. Он не знал, как об этом написать. Сидел серый, с за ночь колкой щетиной, тер лоб и щеки и вертел в голове одну фамилию — Дехтерев. С этим надо идти к Дехтереву. Но что ж я ему скажу.